Глава 23. Проблемы со здоровьем и сумка для картошки. Уже не раз я замечала, как Лейла останавливается, чтобы перевести дыхание. На кухне, в саду или во время подъема к воротам. Тогда на лице Марии появлялось озабоченное выражение. «Что-то я волнуюсь за Лейлу», — призналась я. «Мы с Луисом уже сколько раз уговаривали сеньору показаться врачу», — ответила Мария. «Да только она все время отказывается». После полудня мы с Лейлой обычно отправлялись в деревню, чтобы купить овощей к ужину. И вот в один из таких дней возле площади я заприметила старика. Он сидел на камне под гигантским хлопковым деревом и вязал крючком сумки. И я купила у него одну за несколько сотен гарса. Даже плетёный коврик или юбка у других торговцев стоили дешевле. Но этот старик с его сумками показался мне особенным. «Вы поступили мудро». — сказала мне Лейла, перебирая вязаное полотно сумки. Хочу сказать, что во время каждой прогулки Лейла считала своим долгом донести до меня что-нибудь поучительное. Например, что такие вот хозяйственные сумки называются «моралес». Их вяжут из волокна мексиканской агавы, но этот вид ремесла считается умирающим. «Так много из того, что я люблю, уходит здесь в небытие», — заметила Лейла, грустно покачав головой. Лишь самые пожилые мужчины в деревне помнили, как правильно вязать морали. Это долгий, кропотливый процесс, и, как и многие другие, он был преисполнен большого смысла. По словам Лейлы, Бартоломео, мужчина, продавший мне сумку, был одним из последних таких умельцев. Каждое утро он собирал агаву возле скал на берегу озера. Сначала он срезал длинные и острые, как сабля листья, Раскладывал их на камни, а вторым камнем начинал неспешно расплющивать листья, отделяя от мякоти волокно, представляющие из себя длинные крепкие нити, крепче любой магазинной лески. Но на этом процедура не заканчивается. Далее нужно вымачивать волокна в озерной воде не меньше недели, а затем высушивать их. Затем нити скручиваются, переплетаются. И лишь после этого Израиль Вяжет сумку, снабдив ее толстой кожаной ручкой. Теперь я носила в этой сумке каждодневные покупки, в основном овощи время от времени присовокупив туда бутылку чилийского вина, хотя Лейла не очень-то уважала магазинное вино. Впрочем, сумка не провалась бы даже если положить в нее камни. Пройдет 50 лет, а ты все еще будешь таскать в ней картошку с рынка, сказала мне Лейла.